История эта произвела на меня такое впечатление, что, осмысливая ее, я надолго умолк. Таких людей я никогда прежде не встречал. И более всего, пожалуй, меня поражала простота и естественность, звучавшие в его речи. Чувствовалось, что каждое слово тут даже не правда, а малое только правды — На самом же деле зигзаги моего спутника были еще живописней. — А верно ли, что вы Наполеона видали? — вдруг вспомнил я и смутился. Разговор-то был мною подслушан, но обошлось. Солдаты наболтали. — Да, один раз видел. — Тоже в некотором роде история. Не вблизи, правда. Вот с такого примерно расстояния. Он показал на кривую березку, до которой было шагов пятнадцать. Когда корсиканец сбежал с Эльбы, я находился в отпуску после ранения. Потому имел возможность вступить в двинувшуюся против него английскую армию волонтером. К битве при Ватерлоо, однако, не поспел. С чудовищем управились без меня. Но я по юношеской горячности желал довести дело до конца. В ту пору я считал Наполеона архигадиной, представляющей опасность для всего человечества. Был уверен, что он непременно вывернется и опять завалит Европу трупами. Нужно его уничтожить, как испепеляют рассадники чумы. Узнав, что Бонапарт передался британцам, Я сел на корабль и отправился в Англию. Пленника держали с почетом на фрегате Белерафонт, стоявшем у Плиматского берега, пока парламент решал участь неизложенного императора. После обеда он всегда прогуливался по палубе, и лодочники за полгенея катали зевак мимо корабля. Хоть был я очень молод, девятнадцати лет, и чертовски глуп, но промаху бы не дал. Рука у меня была твердая, пистолеты хорошо пристрелены, а расстояние, как вы видели, самое небольшое. И главное, с первой же поездки мне повезло. Бонапарт стоял у борта, глядел на чаек. И знаете, такая на этом лице читалась усталость. Такое равнодушие. Видно было, этому человеку уже все равно, что с ним сделают. Я понял, во-первых, что он никогда уже не вывернется, завоевание мира покончено. А во-вторых, что он не гадина. И вопрос сам собой решился. Заряды остались неистраченными. Хоть я и знал, что Наполеон окончил свои дни на острове Святой Елены, а все же был разочарован такой концовкой. Я представил себя на месте Никитина и подумал, что с пятнадцати шагов при моем навыке запросто посадил бы пулю примехонько под знаменитую треуголку, навеки войдя в историю как отомститель и тиранаборец А еще мне захотелось показать Никитину, что и я чего-то стою. Как раз и повод был подходящий. Попасть из движущейся лодки в мишень, находящуюся на корабле, который тоже качается на волнах. — Не так-то просто, — с глубокомысленным видом сказал я. — Вы, должно быть, изрядный стрелок? Он попался в капкан, коротко ответив. да Я хорошо стреляю. Я тут же предложил сделать привал и посоревноваться в стрельбе. Так или иначе, пора было дать лошадям передышку. Никитин с веселой улыбкой одобрил мою идею. На пистолетах я смог явить себя во всем блеске. Если с пятнадцати шагов мы оба равно поразили цель, подобранные из земли старые грецкие орехи, То на двадцати я попал, а Никитин промахнулся. «Вы, должно быть, давно не практиковались», — великодушно молвил я. Он удивился. а «Зачем? В пистолетах очень уж большая меткость никогда не надобится. В бою стреляют почти в упор. Вы забываете о дуэли? Для дуэли крепкие нервы важнее меткости». Только трясущаяся рука может промахнуться из десяти шагов. А на большее расстояние соглашаться нечего. Зачем превращать поединок чести в комедию? Я не нашел все, что возразить, и почувствовал себя задетым. — Попробуем из винтовок? — предложил я, уверенный, что вновь одержу верх. — Пожалуй. Вон над балкой летают фазаны, — показал Никитин. Будет нам ужин. Мы расчехлили ружья и стали ждать, когда спорхнет следующая птица. Спустившийся с холма на звук выстрелов голбаций с интересом наблюдал. Летит. Я еще только приложился, а мой соперник уже выпалил. Птица упала. Еще раз, потребовал я. Это была курочка, ей он троих маловато. Все повторилось. Никитин стрелял с поразительной сноровкой и меткостью. Теперь уж он мне сказал, безо всякой язвительности. Вы, видно, мало упражнялись по быстро движущимся целям. Зря. Этот вид стрельбы на охоте, как и на войне, важнее всех прочих. Вечером мы славно отужинали дичью, причем обе птицы достались нам, потому что Абрек опять ел что-то свое и в стороне. Появ, завернулись в бурки, раскурили трубки. Пользуясь установившейся между нами доверительностью, я сказал. — Послушайте, Олег Львович, даю слово, что это останется в тайне. Вы точно не знаете, что такое приключилось с Зарубайлой? — Знаю, — был невозмутимый ответ. Я его убил. Как так? Я уронил трубку. Как убивают гадину, которая желает ужалить? Камнем. Если гадюка ползет мимо меня по своим змеиным делам, я ее не трону. На клюш к ноге моей подбирается, прихлопну, и дело с концом. Или я не прав? Поскольку я не ответил... Он, как ни в чем не бывало, продолжил. Фельдфебель с самого начала меня не взлюбил. Все норовил пакость сделать. Он в форте на наушниках держался, а я их расшугал, не люблю. Надеялся через нового начальника меня извести, не вышло. Я по его глазам видел не успокоиться, пока в землю не зароет. Когда я вчера увидал его в лесу с ружьем, идущего по моему следу, понял. Это он со мной поквитаться пришел. Тут уж кто кого. «Вы ошиблись!» — воскликнул я. Зарубайло попросился у меня всего лишь проследить, вправду ли вы только охотитесь или тут что другое. Ерунда. У него и курок взведен был. Застрелил бы, а после наврал бы, что я на него накинулся. Эту породу я хорошо знаю. Черт с ним, Григорий Федорович. Одной гадиной меньше воздух чище. Покойной ночи. Сказал и уснул. А я еще долго ворочался. всё не мог успокоиться.